Глава 6. Поздним вечером Микаэль вернулся в казарму, возбуждённый до такой степени, что сердце его выстукивало в безумном, бешеном ритме. Не думай, не думай, не думай. Домой? Что было его домом? Крестьянский двор, оккупированный шведским дозорным отрядом. Нане жили здесь все вместе: офицеры и солдаты. Спали в нетопленом помещении на кроватях, в которых водились насекомые. Щенок скулил у него на руках. «Домой! Что такое, собственно, дом?» Это слово ничего ему не говорило. Он забыл его смысл. «О, Господи, как ненавидел он этот город! Ему казалось, что он осужден жить здесь вечно, что он никогда не выберется отсюда». Но, вопреки его желанию, мысли и картины неотступно преследовали его, гнали вперед. «Прочь, прочь от этого имения, скорее!» Дыхание его было тяжёлым и прерывистым. Он не хотел, не желал ни о чём думать, но мысли настигали его. Щёнок снова заскулил у него на руках, и он взял его поудобнее. "Бедный маленький заморожь", прошептал он, "маленький бедолага". Но ему не удалось сконцентрировать своё внимание на собаке. "Вот почему", думал он, "вот почему она спрашивала: кто я такой? Я мог видеть её". С этим она никогда раньше не сталкивалась. Господи, кто же я? Люди льда. Что рассказывал о людях льда дед Ари? Нет, это неправда. Всё это мне приснилось. Но имя по-прежнему стоит на месте. Я точно знаю, что оно находится за моей спиной. Стоит мне повернуться, и я увижу его посреди берёзовой рощи, увижу этих чаек, прилетающих сюда с берегов Чудского озера. Неописуемо красивое имя. Так любимая ею, находящаяся в стороне от города, жуткая, страшная имение. В те времена, когда она была жива, всё выглядело, конечно, по-другому, но старинная часть дома осталась прежней: прихоже, рыцарский зал, разве не так? Там она получила известие о гибели рыцаря Вильфрида под Танненбергом. Возможно, она вышла тогда на главную улицу, чтобы встретить его гроб. Возможно, в тот раз она услышала всё это. Лязг доспехов, тихие, скорбные шаги похоронной процессии. Войны возвращались домой со своим погибшим полководцем. Жоны ждали своих мужей. Не одни только чайки кричали над имением. Да, он слышал их крики, но он слышал нечто иное. Слышал жалобное звучание, идущее ото всюду и ниоткуда. Потом она собрала все свои душевные силы, чтобы защищать дом от нашествия победителей. И когда ей это удалось, силы её иссякли. Она погрузилась в скорбь и расталась с жизнью, которая для неё ничего уже больше не значила. Да, он думал теперь об этом, о том, что человек может умереть от тоски. Она могла это сделать. Это волевая женщина в чёрном, Магда фон Штейерхорн. Он не произнес вслух это имя. Но ему показалось, что над безлюдным городком зазвучал колокол, напоминающий крик скорби и отчаяния. Много, много лет ее любимое имение подвергалось грабежу, людьми из своего же рода, вандалами и хищниками. И она вынуждена была беспомощно наблюдать все это. Ведь она была не человеком, была мертвецом, не подвластным смерти. И вот появился Микаэл Линд из рода «Людей льда». Стоя на веранде, она заметила, что он видит её. Через день она заговорила с ним, и он ответил: "Не стоит и говорить о том, как она была удивлена". И она воспользовалась им. Он был молод, силён и достаточно воспитан, чтобы исполнять желания дамы. Она не могла сдвинуть столбы, не могла открыть дверь или зажечь огонь, но он мог сделать это для неё. Бергита не видела её, когда они встретились на пути к дому. Никто в этой семье не видел её никогда. Возможно, вообще никто не видел её в течение двух с половиной столетий, когда тело её покоилось в маленькой капелле, а дух охранял имение. Её видел только Микаэль Линд из рода людей льда. Нет ничего удивительного в том, что он всегда замерзал в её присутствии. Неудивительно, что она могла стоять на вот-вот готовой упасть галерее, и обвала не происходило. Микаэль был уверен в том, что она желала смерти своим так называемым родственникам, но эта попытка оказалась неудачной. Она явно благоволила к законному хозяину имения, запертому и обречённому на смерть, и обречённому на смерть. В этом Михаил одобрял её намерения. Вопреки всему, ему удалось спасти две человеческие души, хотя он был близок к тому, чтобы лишить жизни двух других. Порыв ледяного ветра в доме Вспыхнувшее пламя. Это была её работа. Он мог бы присегнуть в этом, хотя он и не понимал, как всё это произошло. Ведь она вряд ли хотела поджечь свой собственный дом. Нет, это была просто случайность. Его мысли бежали дальше, приводя его в смущение и замешательство. У него голова шла кругом, он был просто болен от всех этих непостижимых событий, произошедших ночью. Подойдя к ненавистной ему казарме, Он спрятал щенка под шинель. Караульный спросил пароль. Он ответил. И поскольку караульный был рядовым, он не осмелился сделать выговор Микаэлу, хотя на лице его было ясно написано, что он думает про офицера, возвращающегося домой на рассвете, с таким бледным лицом, будто он видел саму смерть, и насквозь продрогшего. В лагере был уже объявлен подъём. Пробормотав что-то в ответ на приветствие, он бросился на свою кровать. Как офицеру ему полагалась кровать, конфискованная в доме. Солдаты же спали на полу, не снимая пропавшей потом одежды. «Кто это с тобой?» Поинтересовался лейтенант и его сосед по комнате. «Я сам не знаю», — ответил Микаэл, изумленно глядя на свои дрожащие руки. «Где это ты пропадал всю ночь? И что это у тебя там, черт возьми, собака?» Микаэл крепче прижал щенка. «Это мой пес». Только мой. Не отнимайте его у меня. Ничтожная маленькая псина. Неужели она представляет собой какую-то ценность? Это моя. Моя собака. Возбуждённо повторял Микел, приподнявшись на локте. Это жизнь, понимаешь? Жизнь нужно защищать в этом дьявольском мире. Его товарищ быстро вышел из комнаты. Микел остался лежать, дрожа всем телом и лихорадочно гладя щенка. Лейтенант быстро вернулся вместе с командиром и военным врачом. Что происходит? спросил майор. Что с тобой, Михаил? Тот не в силах был ответить. Стуча зубами, он настороженно уставился на них. Никто не смел отнимать у него щенка. Возьми себя в руки, сказал майор. Мы получили известие о том, что царские войска стоят на Чудском озере. Мы должны сняться с места и скакать во весь опор в Польшу, чтобы предупредить короля Карла Густава. Наше подразделение будет воевать в Польше. В голове у Микаэло стучало и звенело. Мысли кружились как в водовороте, из груди рвался наружу крик: "Военный поход! Ещё несколько месяцев, возможно, год такой жизни, которая с самого начала была для него мучительной. Прочь из этого городка. Я хочу, я должен уйти отсюда". Да, сегодня я покидаю этот город. Но идти на войну, грязь, вши, болезни, убийство, смерть, пошлые шутки, люди, с которыми мне противно находиться рядом, приказы, выполнение приказов, приказания другим, невозможность быть самим собой, невозможность распорядиться своей жизнью, подчинение приёмному отцу, повлекшее за собой неудачи и бесполезную трату времени, бессмысленная жизнь. Иллюзорные устремления, общение с призраком, с Бергитой, этим ничтожеством. И война, война, война. Нет! Он услышал доносящийся откуда-то душераздирающий крик. От этого непрерывного крика у него оковало в лёгких. Он боролся с набросившимися на него людьми, желавшими усмирить его. Их было много. Они что-то кричали ему на ухо. Но его крик был громче. Щёнок выл где-то от страха, потом его ноги связали. Руки завели за спину. Он чувствовал на своих щеках слёзы, позорные слёзы, но был не в состоянии остановить их. "Не отнимайте у меня собаку!" выл он. "Не отнимайте у меня собаку! Она нуждается во мне. Она нуждается во мне!" Наконец, вокруг него воцарилась тишина. Возле его кровати сидел военный врач, суровый, видавший виды человек, никогда не дававший солдатам поблажки, если те увиливали от боя. Но на этот раз врач видел, что случай серьёзный. "Ну, Михаил, теперь ты можешь говорить спокойно. Что с тобой?" "4 года. 4 года я вёл жизнь Ненависную мне с самого начала. Я больше не могу. В военной врач не что, нужным комментировать его слова. Что же на тебя так подействовало? Где моя собака? Пёс нагадил на полу, его вышвырнули вон. Микаэль снова впал в панику. А что, если они? Он сделал попытку встать. Принесите его сюда немедленно. Его нервозный страх убедил военного врача. Вздохнув, тот неохотя встал. Пришёл солдат со щенком, и Микел попросил, чтобы его положили у него в ногах. Военный врач снова сел. А теперь рассказывай. Микел почувствовал, как щенок привалился к его коленям, и это успокаивало его. Случилось что-то. Он замялся. В умении Что-то настолько абсурдное и немыслимое, что ты наверняка будешь смеяться надо мной. Нужно пойти туда и схватить преступников, пытающихся отнять ению у хозяев, и убить их. Я обещал. Военный врач с сомнением отнёсся к его словам. Но ведь мы сегодня покидаем город. Не кажется ли тебе, что они сами могут справиться с этим? Да, сказал Микаэль после некоторой паузы. Он был таким усталым и разбитым, что и два мог говорить. Но вы должны были узнать об этом. Я обещал, что. Хорошо. Мы пошлём в город двух людей с сообщением о том, что русские наступают. Сделайте это немедленно. Врач вышел и тут же вернулся. Я отдал распоряжение. Успокоил он Микаэла. Но что нам делать с тобой, Микаэл? Ты не в состоянии скакать много миль. Волна страха нахлынула на него. Его оставят здесь, здесь в этом городишке, под исходящим криком небом, с призраком, преследующим его по пятам, с Бергитой, вызывающей в нём протест, отвращение и стыд. Но всегда остаться в городе, который был проклят, и только он один знает, почему. "Нет, я не могу поехать", хрипло проговорил он. "Не бросайте меня одного в этом дьявольском городе". Я могу скакать верхом. Теперь я успокоился. Военный врач скептически посмотрел на него. Я согласен, что 4 года для тебя это слишком много. В армии есть солдаты, которые 20 лет не были дома, но они сделаны из другого теста. Ты же не родился солдатом. Нет. Ты это что-то другое. Бог знает что. Не думаю, что армия сейчас очень нуждается в тебе. Так что мы решили отправить тебя домой. И никакого военного похода в Польшу ты к этому не имеешь отношения. Микаэль откинулся на подушке. Благодарю тебя, Господи. Значит, я стал господом богом? С суровой улыбкой произнёс военный врач, хотя парни, которым я отрезаю руки и ноги, называют меня иначе. Он позвал двоих солдат. развежити его. Кризис миновал. На следующий день они поскакали на запад. Микаэль сделал для щенка небольшую корзинку, так что тот мог сидеть в ней на коне. Всё своё время он отдавал этому маленькому существу, полностью изолируя себя от окружающих, и никто не приставал к нему. Между собой все говорили, что он помешался на собаке, но они ошибались. Именно собака спасала его от перехода за грань нормальности. у военного врача он взял лекарство для животного и мало-помало по щенок поправился. Ухо у него больше не болело, раны затянулись, в глазах появилась жажда жизни. Он обещал быть довольно крупной собакой, судя по большим подушкам лап. К тому же, он был красив. Микаэль назвал его Тролем. Имя, данное ему Бергитой, Микки, ему не нравилось. У него не было никаких обязанностей. С солдатской жизнью было покончено. Его отношения с товарищами стали менее натянутыми, хотя в его мыслях и чувствах все еще царил хаос и сумятица. Впереди маячила свобода. И он время от времени заставлял себя сдержанно и рассеянно смеяться над шутками товарищей. Однако ночь, проведенная в имении, оставила на нем неизгладимый след. Что-то в нем надоломилось, в глубине души его лихорадило от страха. Он знал, что нигде ему не обрести покоя. Прожитая жизнь казалась ему мимолетным сновидением. Он никогда и не жил, если не считать кратких мгновений. Встреча с Танкридом Паладином. Дружелюбие и забота Марки Кристины. Щенок. Сердечное томление, вызванное присутствием Бергитты. Но о ней он больше не думал. Его сердце наполнилось неприязнью, как только его разум осудил ее. Его оттолкнула не сколько сжульничество по отношению к водителю Имене, не столько то, что она водила его, Никола Занос, вела с ним холодно и расчётливо, хорошо зная, что он одинокий мужчина и изголодался по женскому обществу. Нет, его оттолкнул грубый пинок, который она дала собаке. Это убило все его чувства к ней. Не малую роль сыграло и то обстоятельство, что сам он не смог высоко нести рыцарское знамя. что будучи уже связанным узами брака, восхищался женщиной надменной и жестокой, как последняя армейская мразь. Собака была для него всем на свете. До конца не отдавая себе в этом отчёта, он видел в собаке воплощение всего того, что раньше казалось ему несущественным и чего он раньше не имел возможности узнать заботы о другом живом существе. Как может человек узнать это, если он вынужден воевать, убивать и калечить других? Микаэл был добрым, благовоспитанным юношей, всегда внимательным к другим. Ему казалось неудобным то, что он живет на иждивении других. Юлиана взяла к себе оставшегося без родителей маленького Микаэла. Юхан Баннер сжалился над ним, хотя на это не было совершенно никаких причин. Следующей была Анна, сестра Юхана, вышедшая замуж за королевского адмирала Оксенштерна. Потом Марка Кристина, его сводная сестра, сестра и ее муж. И Микаэл все время стремился угодить всем, выказать свою благодарность, быть милым и благонравным, ставить благо других выше своего благополучия. Но одного внимания ему было недостаточно. Ему нечего было дать Анетте, его жене, которую он не выбирал. К Бергите он восплывал чистой, незамутненной, как он сам полагал, любовью. Ради нее он готов был на все. Но она оказалась не той, что он думал. Да и сам он тоже. У собаки же, напротив, был только он один. С своей глубокой, бескорыстной преданностью, так тронувшей его, собака спасала его разум, уткнувшись мордой в углубление на его шее, вздыхая от удовольствия, смиренно вылизывая его руки и пытаясь исполнить его волю ещё до того, как он произнесёт слово. Он полюбил это маленькое существо. Но в глубине души Микаэло понимал, что собака заменяла ему сына, зачатого им без любви, того, кого он никогда не видел и по отношению к которому чувствовал лишь угрызения совести. Он никогда не любил мать своего ребёнка. Как же он мог считать этого ребёнка своим? Военный врач сказал, что у Микаэло Линда из рода людей льда ещё не всё в порядке. Пережитое сотрясение оставило в нём глубокий след. Срыв, наверняка, произошёл по причине его неприязнь к саудатской доле, которую он приобщился слишком рано и, в сущности, против воли. Но было ещё что-то. Что это было, никто не знал, в том числе и сам Михаил. Тем более, никто не знал, что его мучило сразу несколько недугов. Один из них готов был уже прорваться наружу, другой тоже был на подходе, а остальные же сидели глубже, разъедая его изнутри, словно злокачественная опухоль. для в глубинах его души, чтобы однажды вырваться на поверхность, парализовать все его чувства. Но пока всё это было настолько незаметно, что Микаэль едва догадывался об этом. Микаэль покинул армию вблизи Кёнигсберга. Все направлялись на юг, поскольку король Карл Густав и его солдаты взял в Варшаву, шли на Краков, привлекая их несметными богатствами церквей и замков. Русские пока не представляли себе опасности для шведов. Польша же, напротив, собирала силы для сопротивления, имея огромные ресурсы. Польше принадлежала вся Украина, и оттуда пришло целое полчище казаков и татар, жилавших сражаться под началом польского дворянства. Карл X Gustav начал понимать, что завоевать эту страну куда труднее, чем ему казалось. Но всё это не касалось Микела. Он отгородился стеной от всего человечества. К тому же он ничего не знал о том, что его приемный отец, Габриэль Оксенштерн, находился в Южной Польше, и тем более не знал, что Марка Кристина тоже с ним. Его волновал только щенок. С глубоко запавшими, словно от смертельного страха глазами, он прибыл в Кёнигсберг, откуда уже готов был отплыть корабль с раненными шведскими солдатами. Оставалось дождаться всего несколько человек. После всяческих препирательств ему удалось взять на борт щенка. Это стоило ему его лучшей рубашки и всего его оружия. И две недели спустя он почувствовал с невыразимым облегчением, как корабль поднимает якорь и покидает Польшу. Его военная жизнь была закончена. По крайней мере, он так считал. Стояла весна. Лед вдоль берегов Балтийского моря треснул. Переправа была долгой. Воздух становился всё теплее и теплее. В пути они встретили корабль, и Микел даже не предполагал, что он везёт печальное известие Марке Кристине и её мужу. Двое их младших сыновей умерли от кори. Их похоронили в церкви Риддархольм, а в церкви Фастерна, что возле Мёрбю, поставили памятники. Так что у них теперь остался лишь один, старший сын. Но когда Марка Кристина получила это известие, Она не могла уже ехать домой, она снова ждала ребенка. И Габриэл Оксенштерн позаботился о том, чтобы отправить ее в Мариенбург, в Пруссию. Там она провела в глубокой печали всю зиму, будучи в отчаянии от того, что не может поехать домой к своему единственному сыну, смертельно боясь, что не застанет и его в живых, вернувшись домой. Микаэл ничего не знал о трагедии Марки Кристины, подходя к дому Анетты, В мёрбе, в начале лета 1656 года, с колотящимся сердцем он шёл по садовой дорожке, шёл медленно, через силу. Шинок уже заметно подоросший, суетился вокруг него, ни на минуту не спуская с него глаз, словно боясь потерять из виду своего любимого хозяина. Несколько месяцев они делили вместе радости и невзгоды. Вместе переживали насмешки и издевательства на корабле. Вместе ехали через Швецию и шли пешком. Временами голодали, но Микаэл всегда делил еду поровну с собакой, как бы мало он не имел. Дом. Этот старинный охотничий замок. Был очень красив. Простой человек назвал бы этот дом княжеским. «Это не мой дом», — подумал он. «Я его не знаю. Не знаю этой женщины и...» ребёнка, которые живут здесь. Они не хотят, чтобы я жила здесь. Я тут нежеланный гость. С подавленным вздохом он поднялся по ступеням и постучал. Его впустила изумлённая служанка, вскрикнувшая, когда он сказал, кто он такой. Ведь 5 лет назад он уехал семнадцатилетним юнцом, а теперь, вернувшись в свой собственный, незнакомый ему дом, был уже мужчиной. Вышла Аннета, уставилась на него. Он явился совершенно неожиданно, и она благодарила небо за то, что не в этот день, а днём раньше ей нанёс визит французский виконт. Не то чтобы между ними что-то было, но ситуация могла оказаться щекотливой. Она не помнила, чтобы её муж был таким высоким и статным. Микаэль отпустил бороду, которая ему очень шла. Он стал сильнее и мужественнее, но выражение его глаз напугало её. В её глазах горели мучения и раны неизвестных ей переживаний. Взгляд был отсутствующим. Одежда его была изношенной, шейный платок не отличался белизной, сапоги были дырявыми, короткая потрёпанная накидка на плечах запылилась. Но никогда она не видела более мужественного человека. И этот чужой, преисполненный печали человек вторгся в её дом и её жизнь. Она задрожала от страха. Добро пожаловать домой, с натянутой улыбкой произнесла она. Спасибо. Голос его был теперь басовитым. Пойдём в гостиную. Она шла впереди него, не зная толком, что сказать. Дядя Габриэль подарил мне нам этот дом, удручённо произнесла она. Он очень красив. Он смотрел на свою жену, и не испытывал никаких чувств к этому утончённому существу с густыми бровями, над губако посаженными глазами. Она не была такой тонкой в талии, как прежде, зато была очень ухоженной и хорошо одетой. В его сердце пылало отчаяние. Неужели я всегда всегда буду одинок на этой земле? думал он в смятении. Ему стало ясно то, о чём он уже давно с тоской думал. что его одиночество неизбывно, потому что он чужой среди людей. Чтобы скрыть своё смущение, Аннета присела и стала гладить собаку. Казалось, она действительно любит животных. Это ему нравилось. Некоторое время они натянуто беседовали о маленьком тролле. Он рассказал, каким одиноким он был, как он вёз собаку через Ливвандию в Польшу, через Балтийское море и всю Швецию. Неужели они действительно били его? Спросила она, явно шокированная этим. "Да? Ему можно остаться здесь?" "Ну, конечно. Ты мог бы об этом не спрашивать. Ведь это же твой дом." Он этого не чувствовал. Посидев немного на корточках перед собакой, она встала. На лице её была улыбка. "Война закончилась?" поинтересовалась она. "Нет. Но меня-то свали домой." Улыбка на её лице поблекла. Разве ты болен? Неинтересно. Аннетта задрожала. Душевно больной не может быть. Микаил понял её забоченность. Я слишком долго вёл солдатскую жизнь и не выдержал. Лучше всего говорить так, как оно и было. Она кивнула, напряжённо глотнув слюну. Ты выглядишь очень усталым. Да, мне нужно отдохнуть. Конечно же, ты здесь отдохнёшь. Он видел её замешательство. Сможет ли она терпеть его чужое и больное здесь, в этом маленьком доме? Она резко повернулась к нему. "Но ведь ты не видел?" доминик позвала она. "Спустись сюда". Он заметил мягкое, преисполненное любви звучание её голоса. Ему стало немного не по себе. Но почему? Чего он боялся? Наверху А потом на лестнице послышались мелкие, торопливые шаги. Четырёхлетний мальчик остановился на полупути и уставился на незнакомца. "Это твой отец, Доминик", сказала Аннета, с трудом выдавив из себя это слово. В её голосе он услышал уныние. Она любила этого ребёнка и теперь боялась его потерять. Как бы он ни любил такого мальчугана, мягко Вопросительная улыбка, адресованная Микаэлу, тёмные вьющиеся волосы, отливающие медью, прекрасные черты лица, одежда из дорогого бархата с золотой отделкой. Микаэль наморщил лоб. Глаза. Он никогда не видел ничего подобного. Они были золотисто-жёлтыми, как янтарь. Улыбка мальчика была неуверенной, непонимающей. Опомнившись, Микаэль подошёл к нему поближе. Привет, Доминик, пробормотал он. Твоя мама писала мне о тебе. Я рад встрече с тобой. Мальчик спустился по ступеням, вежливо протянул руку, отвёл глубокий поклон. Добрый день, папа. Эти слова насквозь пронзили сердце Микаэла. Ребёнок, которому он дал жизнь и которому никогда не испытывал никаких чувств. И вот теперь он стоит перед ним, в сущности, чужой ребёнок. Но он был осязаем, и с этого момента он занял своё место в мыслях Микаэла. Теперь это были не только слова, это была нечистая совесть. И Аннетте не стоило ревновать и бояться, что он отнимет у неё любовь ребёнка. Да и возможно ли это было сделать? У неё было преимущество в 4 года. У меня есть щенок, неловко произнёс Микаэль. Он очень милый. Хочешь поздороваться с ним? Пока щенок разбивал между ними лёд, Аннетт отправилась на кухню, чтобы распорядиться насчёт еды для своего мужа. Она была оглушена, потрясена, поражена ходом своих мыслей. Она поняла, что тайно желала, чтобы Микаэль не приезжал, даже, возможно, чтобы пришла весть о его гибели. В этом случае она была бы свободной, чтобы иметь возможность выйти замуж за того, с кем она научится быть счастливой, или же чтобы просто жить одной с любимым сыном. Им не нужен был в доме мужчина. И когда она поняла, что в Тане желает этого, она была настолько шокирована, что ей пришлось присесть на столик для подачи еды. Она некоторое время сидела, прислонившись к стене, пока не прошла дурнота. Микаэл не заслужил того, чтобы о нём так думали. Он всегда писал ей дружеские письма, безличные, ничего не говорившие, но дружеские. Я не такая, Мысленно горевала она. Я не живаю ничьей смерти, но я же не знаю своего мужа. 5 лет назад мы провели вместе одну ночь. Мы были тогда детьми, напуганные тем, что нас вынудили быть вместе. Что от меня можно было требовать? Собравшись силами, она продолжала свой путь на кухню, где дала распоряжение приготовить праздничную еду по случаю возвращения хозяина дома. и пыталась улыбаться, выслушивая поздравления с ужинок. Перед тем, как снова войти в гостиную, она пару раз глубоко вздохнула, оправила платье, провела рукой по волосам. Она знала, что не слишком красиво. Сильной стороной её внешности была осанка, тонкость сложения, большие тёмные глаза. Решительно открыв дверь, она вошла с дрожащей на губах улыбкой. Улыбка тут же исчезла с ее лица, стоило ей услышать слова Доминика, адресованные Микаэлу, когда оба не стояли на коленях перед вертящейся от восторга собакой. «А вы гораздо выше и грязнее, чем дядя Анри, папа!» «Боже мой!» — подумала Анетта. «Он не должен был называть имя Анри, тем более сейчас. Я вижу, вы уже познакомились!» — торопливо произнесла она. «Сейчас принесут еду...» Может быть, ты хочешь помыться и переодеться, Микаэль? Как непривычно ей было произносить это имя. Ей трудно было освоить шведское произношение с ударением на первый слог и двумя другими безударными. Ей хотелось сказать Микель по-французски или ещё лучше Мишель. Он встал, такой высокий, мужественный, одичавший. Аннетти было трудно собраться с мыслями, отвлечься от этого нового впечатления. «Доминик, тебе тоже надо помыть руки, ты гладил собаку». Мальчик тут же подчинился. «Мне не во что переодеться, Анетта». Тихо сказал Микаэл. «О, да, да, тогда я не знаю, здесь ничего нет. Придется купить тебе новую одежду, в Мёрбью есть». Она запнулась. «Но я все же вымоюсь», — сказал он, видя ее смущение. Ты позволишь мне поесть в этой одежде? Конечно же. Я сейчас распоряжусь. Она снова пошла на кухню, тем самым дав ему возможность привести себя в порядок. Доминик помог ему почистить одежду. За обедом никто из взрослых не сказал ни слова мальчику, кормящему устала собаку. Аннета молчала из страха, что Михаил подумает, будто она хочет избавиться от собаки. Он же не хотел нарушать едва установившийся контакт с сыном. Доминик был сообразительным ребёнком. Это сразу бросалось в глаза. Микела отчасти раздражало то, что Анета так носится с ними, хотя сам мальчик воспринимал эту чрезмерную заботу спокойно. Посредником между всеми тремя стала собака. Доминик торжествующе смеялся и щебетал, когда щенок брал пищу у него из рук. Но Микел не раз улавливал на себе испытывающий взгляд сына. Эти жёлтые глаза. Откуда взялся этот поразительный цвет? И какие они проницательные. Нет, это слово не подходит. Ищущие. Да, именно. Но что они искали? Микаёл так устал. Только теперь, когда его странствия закончились, он почувствовал, как он измотался. Психическая перегрузка просто валила его в сноок. Ему было трудно на чём-то сосредоточиться. Отвечать на вопросы стоило ему большого умственного напряжения. Его руки бесцельно двигались по столу, тело было налито свинцом. "Папа устал", сказал Доминик. Анета прервала свой длинный печальный рассказ об эпидемии кори, о трагедии, произошедшей с маленькими сыновьями маркиз Кристины, о своём страхе за Доминика. "Он такой сильный, как мне кажется, Возможно, он тоже переборел корью. Но что скажешь, Доминик? Ой, извини, я не заметила. Где ты хочешь лечь спать, Микаэль? Здесь только Папа может лечь в моей комнате, сказал Доминик. А я могу спать в маминой комнате. Аннет с облегчением вздохнула. Да, конечно, мы так и сделаем. Кровать Доминика достаточно широка. Можно задёрнуть шторы. «Осторожно», — спросил Микаэл. «Да, конечно», — удивлённо произнесла она. «Комната расположена этажом выше?» «Да, да». «Хорошо». Она тут же позвонила горничной, и та пошла приводить комнату в порядок. Микаэл так устал, что ему самому стало страшно. «Собака», — сказал он. «Мы о ней позаботимся», — успокоила его Анетта. Пусть тебя это не тревожит. Щёнок будет здесь жить как принц. Ему понравилась её искренняя забота о собаке, не то что наигранные уловки Бергиты, насквозь фальшивые. Он это всё получалось естественно. Спасибо, черес сило улыбнулся он. Пришла горничная и сказала, что всё готово. Мне кажется, я просто ввалился сюда, начал было он, Не думай так, торопливо произнесла Аннетта. Главное для тебя отдых. Я хочу Она запнулась и повторила снова. Хочу, чтобы у тебя было всё в порядке. На его измождённом лице появилась слабая улыбка. Спасибо. Так оно и будет. И спасибо за то, что ты так замечательно воспитываешь Доменико. Он хотел сказать нашего сына, но не решился. Это было бы намеком на интимность, которой между ними не было. Но его слова обрадовали ее, он это видел. Через пять минут он уже спал, он так и не вымылся. Маленькая кровать оказалась ему явно не в пору, когда он улегся на белоснежные простыни, а его немытые волосы на чистой подушке. Конец 6-й главы.